Глава 26. К неприметному старинному особняку, спрятавшемуся в одном из тихих переулков центра Москвы, Артур Аракчеев подъезжал в дурном настроении. Будь его воля, в этот пятничный вечер он остался бы в офисе, дел было по горло, проблем и ещё больше. И самое главное, Артур не понимал, что происходит. Вот это выбивало почву из-под ног куда сильнее, чем сами проверки, потеря двух перспективных контрактов на строительство двух бизнес-центров за МКАДом. С ними бы он разобрался, если бы и нашёл источник своих проблем. Но вот именно этого он и не знал. Строго говоря, поэтому Аракчеев не стал сливать приглашения отдохнуть сегодня в сауне вместе пусть не с самыми приятными, но полезными людьми столицы. Хотя за последнюю неделю Артур обращался за помощью уже к трём своим знакомым из этой компании, но никто толком ничего сказать не мог. Приехать попариться в сауне обещал и его приятель Кондратьев, с которым Аракчеев не виделся пару недель. Вот кто точно должен был помочь. Слишком многое их двоих связывало. Ну, а другая причина его приезда — показать всем, что, несмотря на неприятности, Артур по-прежнему в обойме и списывать его со счетов рано. Обшарпанное снаружи здание внутри блестело от аляповатой роскоши. Золочёные кушетки, хрустальные метровые люстры, мраморные столы. На всю эту красоту Артур внимания не обращал, как и на полуобнажённую девицу, которая вела его сейчас в гостиную. Сауна успешно предлагала безлимитные услуги высококлассного борделя, и Аракчеев не раз ими пользовался с удовольствием, но вряд ли сегодня у него получится отвлечься. «Артурчик, дорогой!» Поприветствовал его грузный мужчина лет 50. Одной рукой он обнимал худощавую брюнетку, другую руку протягивал Аракчееву. Тот с готовностью её пожал. С прокуратурой Артур предпочитал дружить и ни в коем случае не ссориться. «Что-то ты бледный парень, зачуханный какой-то. Расслабься, отдохни». Артур вымученно улыбнулся. «Расслабишься тут, как же!» Однако спорить не стал и, присев рядом, завёл непринуждённую светскую беседу. Вскоре на его коленях очутилась симпатичная брюнетка, чем-то отдалённо напоминающая Сашу. Едва Рокчеев это понял, тут же велел заменить девицу. Так он точно не расслабится. С Дашевской он не разговаривал с того дня, как они поругались из-за этого Смирнова. Она ещё грозила, что посадит Артура. Смешная. Но выбесила своей истерикой знатно. Вот только добраться до нее Рокчеев так и не смог. Да и после стало совсем не до баб. В тот же вечер, когда он собирался забрать к себе Сашу, нагрянули проверки сразу на три его объекта. Требовалось его личное присутствие. Артуру и его людям пришлось провозиться несколько дней, чтобы всё уладить. Он ненавидел давать взятки, хотя давно уяснил, что это неотъемлемая часть его бизнеса, однако сейчас готов был дать кому угодно и сколько угодно, лишь бы понять, кто его заказал. Обычно с выяснением обстоятельств трудностей не возникало. Максимум через три дня Рокчеев уже знал, с кем имеет дело. Но не в этот раз. Дальше больше. Два завода отказались от продления контрактов на поставку стройматериалов. С одним, правда, удалось договориться, но уже по более высоким расценкам. Такое и раньше бывало, но не так, чтобы два сразу. Рокчееву пришлось помотаться по стране на прошлой неделе, разруливая ситуацию. А главное, тем временем ждало его в Москве. Тот тендер, который Артур считал уже своим, прошел мимо холдинга Рокчеева не допустили даже к приёму заявок, ещё и прямо посоветовали навести порядок в личной жизни и перестать путаться с Дашевской. А то слишком часто Артур Булатович мелькает в жёлтой прессе, нехорошо это для репутации серьёзного бизнесмена. Можно было считать происходящее чёрной полосой, вереницей случайностей, но Ракчеев не верил в совпадение. «Что, так и не выяснял, кому ты перешёл дорогу?» — спросил его через час Кондратьев, когда они, размаренные, вышли из парилки. Руслан развалился в кресле и тяжело дышал, а потом и вовсе потянулся к бутылке. «Нет», — признался Артур, — «честно говоря, рассчитывал на твою помощь». «Может, ты чего не договариваешь?» Кондратьев недобро ухмыльнулся. Артуру это не понравилось, но он решил проглотить явное недоверие друга, поэтому ответил вежливо и откровенно. «Да не было ни с кем базара. После ареста Бори все вообще затухли». Артур со злостью ударил кулаком по столу, отчего задребезжали бутылки. Я ничего не понимаю. И главное, никто не колется. Это не гуд, задумчиво протянул Руслан и взял вторую бутылку. Я тоже не всесильный брат, но попробуй выяснить. Сам понимаешь, обещать не могу. Аракчев кивнул. И главное, тендер, Рус, они не допустили меня только из-за того, что когда-то я помогал Блэтфорду. Помнишь, его года три назад осудили в Штатах за мошенничество? Да я уже забыл о нём. Тендер международный, спокойно отреагировал Кондратьев, пристально глядя на нервного друга. Какие-то иностранцы могли и возбухать. Аракчеев не сдержался и громко выругался. Руслан поспешил сменить тему. «Как наша бездомная красавица поживает?» «Понятия не имею», — выплюнул Артур. «У меня нет на неё ни времени, ни сил. Своя жопа горит». «Ясно», — протянул Руслан. «Милая у неё квартирка, мне понравилась. Кстати, Бориса скоро могут выпустить, имею в виду». «Вообще?» — встрепенулся Рокчеев. Не сказать, что он боялся этой встречи, однако сейчас ему точно было не до разборок с Дашевским, а вопросов к несостоявшемуся зятю могло возникнуть немало. Руслан ответил не сразу, внимательно изучал содержание своего мобильного. «Пока домашний арест, а потом... Потом, если сделать, сделает, что надо, то будет свободен». Он поднялся с кресла. «Ладно, я поехал дальше веселиться. Бывай». «Я с тобой». Артур тоже встал, но Кондратьев лишь покачал головой. Извини, брат, очень личная встреча. Я её очень долго ждал.